«Совершенно необычайно. Что скажет папа? Чтобы Джордж пренебрег такой великолепной партии, какая ему представлялась? Но, во всяком случае, он нашел отважного защитника в вашем лице, капитан Доббин. Впрочем, это ничему не поможет», — продолжала она, немного помолчав. «Я очень сочувствую бедной мисс Сэдли от всей души. Самым искренним образом уверяю вас. Мы никогда не считали это хорошей партией».